«Да, самое время», — Бестужев криво усмехнулся. «Простите, но в подобной ситуации и вы не доверяли бы никому на свете, не правда ли?» «Да, пожалуй», — Ксавье досадливо передернул плечами. «Излагайте вашу версию событий. С трактовкой произошедшего мсье гартунком я уже знаком. А теперь следует выслушать и вас. Прошу». Бестужев не в первый раз убедился, что этот молодой человек хороший полицейский. Ксавье слушал, словно бы отрешенно, будто бы даже невнимательно, но время от времени небрежным тоном задавал вопросы, и всякий раз весьма толковые. Бестужев рассказал все, об одном умолчал, об имевшемся у него чистехоньком паспорте. «У всякого доверия должны быть свои пределы». «Весьма интересно», — медленно сказал Ксавье. «Ну что ж, не будем ходить вокруг да около, господин майор. У меня крайне мало времени». «То, что вы рассказали, выглядит гораздо более убедительным, нежели версия событий, представленной мсье Гартунгом. Еще и от того, что я, смею думать, составил вас некоторые представления, но мнение о мсье Гартунге у меня сложилось давно». Он помолчал с крайне дипломатичным видом. «Мотивы, по которым он поступает именно так, в вашем изложении предстают крайне убедительными» и ничуть не противоречит сложившемуся в моем представлении образу данного господина. Старые как мир побуждения. В общем, я на вашей стороне. Слово дворянина. Бестужеву стоило бы радоваться, но он опустил глаза, переживая не шуточный горький и жгучий стыд. Речь как-никак шла о престиже империи вообще и российской жандармерии в частности. То, что Гартунг сотворил, престижу этому наносило определенный урон, пусть даже Гартунг погон не носил от роду и к корпусу не имел ни малейшего отношения, но именно он представлял здесь ведомство. К совье скупо улыбнулся. Ну и в конце концов вы ничуть не похожи на опасного сумасшедшего, одержимого манией убийства. Я не врач, но все же как полицейский, некоторые представления о таких вещах имею очень мило сказал бестужев с натянутой улыбкой это кто же объявил меня таковым уж не нашли общий знакомый совершенно верно изложенная газетами версия весьма отличается от той что мсье гартунг преподнес бригадиру и нам по его словам вы отличный офицер толковый служака но, к сожалению, давно уже проявляли признаки серьезного психического расстройства, вызванного контузиями на фронте, гибелью любимой супруги от рук террористов, другими тяжкими жизненными обстоятельствами. По его словам, его еще до вашего появления предупредили об этом из Петербурга и попросили присматривать бдительно, поскольку там считают, что дело зашло слишком далеко, и у вас возможен нервный срыв. По словам Гартунга, этот срыв именно что и произошел, Вместо того, чтобы задержать на той вилле опасного террориста, вы его застрелили, уже скрученного и обезоруженного, а потом в вас словно бес вселился. Вы застрелили собственного помощника, несчастного МС Сержа, легко ранили другого агента, чудом не угодили в лоб Гартунгу, после чего бежали в ночь в неизвестность. Гартунг не питает к вам ни малейшего нерасположения. Наоборот, он полон искреннего сочувствия и озабочен вашей судьбой. Но поскольку выплавшая наружу правда нанесла бы удар по престижу российской тайной полиции и вызвала бы ненужную огласку, следовало по предложению Гартунга представить газетам ту версию, что вы уже успели прочитать. «Одни революционеры, никаких повредившихся рассудком жандармских офицеров, никаких павших от своей же руки тайных агентов...» «Ага», — сказал Бестужев. Чего доброго, он вовсе не пытался добиться, чтобы меня предосторожности ради полили без предупреждения. «Нисколько», — сказал Ксавье. «Наоборот, он всячески подчеркивал, что вас следует брать целым и невредимым и ради вашего же блага немедленно отправить в лечебницу, где врачи незамедлительно приступят к процедурам, инъекциям и прочим необходимым средствам. И они, конечно, приступят незамедлительно», — горько усмехнулся Бестужев. «Коль сведения о больном...» исходит от столь высокопоставленной и уважаемой персоны. А как бы вы поступили на их месте? С вымоченной усмешкой пожал плечами к Савье. Бестужев ничего не мог с собой поделать, оставляя в стороне все прочее, он испытывал нечто вроде нешуточного восхищения Гартунгом. Как охотник восхищается зверем, а врач — особенно заковыристым болезнетворным микробом.